Глава тринадцатая. «Я, кажется, довольно подробно изложил всю суть этого кровавого дела. Теперь я, прокурор Стращалов, спрашиваю, — Это вы пятнадцать лет тому назад убили Анфису?» Вонзив взгляд в землю, Прохор напряженнейше молчал. В его униженной душе зрел взрыв негодующей ненависти к прокурору. По-турецки сидевший у костра Ибрагим Углы пустил слюну любопытного внимания, как перед жирным куском мяса старый док. — Я жду от вас ответа, подсудимый! Здесь неподкупный суд! — не Непоясничий фигляр! — крикнул Прохор и гневно встал.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 Становился дряблым, слезливым. «Я знаю, прокурор, для чего ты здесь, с этими висельниками! Знаю, знаю! чтобы насладиться моей смертью, бей, убивай! Ты этим каторжникам ловко рассказывал басню о том, как и почему будто бы я убил Анфису! Занятно! Что ж, по-твоему, я только уголовный преступник и больше ничего!» «Осел ты!» Сидевший на пне прокурор стращало, сначала сердито улыбался, потом лицо его, заросшее бородой почти до глаз, стало холодным и мрачным, как погреб. «Молчите, убийца! Я лишаю вас слова! Врешь, прокурор! Тут тебе не зал суда! Слушай дальше! Допустим, что убил Анфису я!» «Но ты знаешь ли, господин прокурор, довольно? Вскочив, взмахнул рукой прокурор и обернулся к разбойникам. «Слышите, ребята, он сознался в убийстве!» «Нет, врешь, не сознался еще!» Встряхнул головой, ударил кулак в кулак Прохор Петрович. «А нам наплевать!» — закричали у костров воры-разбойники. Нам хоть десять анфисов убей, мало горя. Мы сами. А вот по что он, гад, ползучий нашего черкеса, подобух подвел. Вот это самое! Всю вину свалил на него, суд подкупил. Да, свалил? Да, подкупил, не спорю. Свалил потому, что передо мною были широкие возможности. Я чувствовал, что мне дано многое свершить на земле.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 Ты осудил меня, невинного. Теперь я преступник, сужу тебя, виновного! Меня убьют здесь, но я рад, что встретился с тобой. А ты разве знаешь, каким я был в молодости? Я неплохим был. и Ибрагим мог бы тебе это подтвердить. Но я вижу, каким лютым зверем он смотрит на меня. Ну что ж, валяйте, сволочи!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 Разбойники, хрустя буреломом, подбежали к двум молодым елкам, зачалили их вершины арканами, из с песней «Эй, дубинушка, ухни!» нагнули обе вершины одна к другой. «Чисти сучья!» Заработали топоры, оголяя стволы елей. Пряно запахло смолой. Восемь восьми человек налегли в натук на вершины согнутых в дугу дерев, кряхтели... В упругих елках много живой силы. Ёлки вот-вот вырвутся, подбросят оплошавшего к небу. — Подводи! Готовь веревки. Прохора подволокли к елям. — Мерзавцы! Что вы делаете? Я знаю! Это сон! Илья, разбуди меня! Терапонт! Ибрагим! Нина! Нина! Нина! Последний крик Прохора жуток, пронзителен. Мрак от этого крика дрогнул, и сердца многих остановились. Но мстящие руки крепко прикручивали ноги Прохора к вершинам двух елей. В кожу лакированного сапога въелся аркан, как мертвая волчья хватка. Костям было больно. Над левой ногой трудился пехтерь с кривым ножом в зубах. Его грубые лапищи работали быстро. Поверженный на землю Прохор хрипел от унижения. Он ничего не говорил, он только мычал, плевался слюною и желчью. Жажда одолевала его. В резком свете сознания он представил себе свое надвое разорванное от паха до глотки тело. Половина бывшего Прохора с одной ногой, с одной рукой, без головы болтается на вершине взмывшей в небо елки. Другая половина с второй рукой, с второй ногой и с бородатой головой корчится на вершине соседнего дерева. Пролетающий филин прожорно уцапал кишку и тянет, и тянет. Сердце все еще бьется, мертвый язык дрожит. — Крепче держи! Держи елки, не фущай! — командует пехтерь. По зажатому в зубах кривому ножу течет слюна. Капает на лакированный сапог Прохора. Разбойные люди еще сильнее наваливаются в натуг на кряхтящие ели. «Держи, держи! Эй, стращалка! высчитывай приговор, что выхформенно!» Но Стращалова нет. Стращалов, гонимый страхом, заткнул уши, чтобы ничего не слышать, ничего не видеть. Поспешно бежит вдаль, в тьму. «Стращалов! Стращалов!» «Нет Стращалова!» «Я Стращал!» И пламенный Ибрагим быстро подходит с кинжалом к обреченному Прохору. Униженный, распятый, Прохор с раскинутыми к вершинам елок ногами еще за минуту до этого хотел просить у черкеса пощады, теперь он встретил его враждебным взглядом, плюнул в его сторону. и сквозь прорвавшийся злобный свой всхлип прошипел. «Мерзавец! Кончай!» «Пущать, что ли?» С пыхтением нетерпеливо прокричали разбойники. Им не в моготу больше сдерживать силу согнутых елок. «Кеть! Стой!» Черкес враз превратился в сталь. Зубы стиснуты, в сильной руке крепко зажат кинжал. Взгляд неотрывно влип в глаза Прохора. Разбойники замерли, замер и Прохор. Мгновение, и Прохору до жути стало жаль жизни своей. Пощади, хочет он крикнуть, но язык онемел, и только глаза вдруг захлебнулись слезами. "Ребята, пущай!" прохрипел Пехтер жутко. Пушай! И за один лишь момент до погибели Прохора резким взмахом кинжала Черкес перерезал Аркан. Цыха! Теперь еще пушай! Ёлки со свистом рассекли воздух. Дрожь прошла по всему их освобожденному телу. Прохор Петрович, разминая затекшие ноги, едва встает. Он весь в нервном трясении, пульс барабанит двести в минуту, Глаза широкие, мокрые, безумный. Черкес говорит, езжай, Прошка, домой, гуляй, Теперь еще твоя еще рано убивать, Когда-нибудь будем резать после, одна пустяк, Ночь длилась, разбойники недовольно гудели. Кто-то зло всхохотал, кто-то кольнул Ибрагима. Веслоухий и шаг, раззява! Пехтерь, сунув за кривой нож, тихомолком матерился. Парень, ямщик Савоська, весь бледный, словно обсыпанный мукой, пробирался с Прохором к тройке. Их вел с фонарем бельмастый варнак. Варнаку дан строгий приказ, чтоб Прохор Петрович был цел невредим. Лишь только возвратилось к Прохору сознание, он почувствовал себя с ног до головы как бы обгаженным мерзостью. Ярко, в самых глубинах души он запомнил слова Ибрагима, запомнил внезапную великодушную милость его, и вместо благодарности за дарованную жизнь —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 «Ведь тебя ж пополам разорвать ладили!» Лицо его вытянулось, будто парень вновь увидал разбойников, а подбородок опять запрыгал. «Ой, что же я батьке-то скажу?» «Ничего не скажешь. Я тебя в дороге кончу». Выпуская ноздрями воздух, чуть слышно буркнул в бороду Прохор. «Запрягай!» Мрак стал жиже.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 Ехали все утро и весь день без остановки. Поздно темным вечером кое-кто видел, как похожий на Прохора человек бежит по селкам простоволосый, бормочет на бегу, оглядывается, размахивает руками. — Это я! Открой скорей! — ломился Прохор в квартиру исправника. — Батюшки! Прохор Петрович! Что стряслось?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 — Я их могу убить. Нина приняла его бред на свой счет, из глаз ее потекли слезы. К голове больного доктор прикладывал лед, ставил кровососные банки на спину. В час ночи явился к Нине вызванный ею исправник. Рассказал про визит к нему Прохора. — Прохор Петрович был тогда потрясен, — говорил исправник взволнованно. Он весь пыльный, потный, прямо с дороги. Ну — с. Объехали мы на десять верст окрестность. Никого, ни разбойников, ни убитого ямщика, ни тройки. Нус, вернулись домой, я к ямщику. Глядь, убитый Савоська дрыхнет дома в холодке, в хамутецкой. Разбудил, допросил. Нус, и представьте, что он мне поведал. Исправник стал подробно пересказывать показания Савоськи. ну -с, Прохора Петровича мучители подтащили к деревьям, чтобы разорвать его надвое. Вы понимаете, какая жуть? Исправник вдруг вскочил и едва успел подхватить падавшую с кресла Нину.